Потрепанный серый Кия Sportage. Собака, это был белый самоед, лежала прямо на руле, всем весом нажимая на клаксон. Умерла, кажется. Сева говорил с жалостью. В их семье самоед был второй, самой любимой на свете породой после корги. Мама называла таких собак облачка. Ей не нравилось противное слово «самоед», пока Кости случайно не узнала из ТикТока о том, как название это появилось. Самоедами их назвали не потому, что они сами себя едят. Просто на крайнем севере их запрягали в санки. Белые собаки были на фоне белого снега не видны, и казалось, что санки сами едут. Сева посмотрел на брата. Костя целился в заднее пассажирское стекло «Спартейджа», из пистолета. «Нет, нет, Турин, не стреляй! Если он жив, он оглохнуть может! Ну а как? Даже если он умер, нам надо скорее звук этот убрать!» Клаксон действительно ужасно действовал на нервы. И без того непростой ситуации он добавлял ощущение какого-то надвигающегося липкого ужаса. Сева подумал, потом взял Костин пистолет, поставил его на предохранитель, схватил за ствол и с силой ударил рукояткой по лобовому стеклу. Собака перепугалась и кубарем перекатилась на заднее сиденье, Откуда уставилась на ребят? «Живой! Давай еще!» Стива стукнул еще раз, еще и еще, пока стекло не развалилось на мелкие кусочки и не осыпалось в салон. Секунду пес просто смотрел на ребят, а потом пулей вылетел из машины, пробежал по крышам пару метров, сел, повернулся к ним и тихонько заскулил. Лев Семенович тяжело дышал, и мысли путались в его голове. Кто эти люди? Зачем они сломали его машину? Они спасли льва. Может быть, они друзья? Каждый инстинкт, однако, сейчас говорил ему бежать. Каждая клеточка его тела подсказывала, что вокруг смерть. И сейчас нельзя останавливаться, и надо бежать и бежать. Но сил не было. Льву очень хотелось есть. И пить. Может, это хорошие люди. Может быть, они покормят его. По нагретому. Очень медленно, аккуратно переступая лапами по нагретому металлу, он пошел обратно, туда, где замерли в нерешительности два небольших человека. Кажется, они были еще щенками. Пока собака шла к ним, Сева отдал Кости пистолет, и тот убрал его в карман рюкзака. Он специально оставлял его теперь не чтобы в случае опасности быстро достать оружие. Пёс неуверенными шагами подошел к Севе и то ли лег, то ли упал прямо у его ног. Так он на коврик похож. Ему, наверное, есть хочется и пить. Давай так, я его на руки возьму. Ты зря убрал пистолет, достань обратно, будешь нас охранять. Несмотря на громкий звук, так долго разносившийся над площадью, вокруг них все еще не было ни души, ни тела. Костя достал пистолет и даже весь как-то надулся от гордости. Он будет охранять. На прошлой неделе ему Сева свой телефон отказывался доверить. Костя просил поиграть катку в Броу Старс, а теперь вот жизнь доверяет. А еще собака. Неужели у них теперь будет собака? Севе было тяжело. Он положил пса себе на плечо и с трудом удерживал его двумя руками, здоровенный какой. Но ничего, он потерпит. Они целенаправленно шли к кафешке, которая располагалась прямо на углу Ярославского вокзала. Здесь они с семьей часто обедали перед электричкой. Не дойдя до входа в кафе пары метров, Сева аккуратно спустил собаку на асфальт, достал свой пистолет, И они с Костей тщательно проверили, что в кафе нет живых или зараженных. Только после этого они завели внутрь пса и закрыли за собой дверь. Костя быстро нашел глубокую миску и налил в нее воду. В самом кафе ни воды, ни электричества уже не было, но за прилавком стояла нераспечатанная пачка воды в бутылках. Сева же пошел искать, чем они могут покормить собаку и что могут поесть сами – Он уже сильно проголодался. Пес пил жадно. Сначала он уронил морду в миску и все разлил. Костя терпеливо налил еще раз. В это время с кухни с пачкой сосисок вернулся Сева. Пачка новая, я в холодильнике несколько нашел. Нам с тобой поставил вариться. Хорошо, тут плита газовая и газ еще есть. А он, наверное, сыры ест. Они не испортились. Ну, на запах вроде ок. Сева разорвал полиэтиленовую пачку, и собака, которая секунду назад послушно лежала на полу, вскочила и налетела на него, пытаясь скорее добраться до вожделенных сосисок. — Да подожди, дурень, я тебе сейчас все дам, не торопись! — Сева улыбался. Он повернулся к Косте и добавил. — Видишь, ему нравится запах, значит, точно все ок. Лев Семенович жевал сосиску с наслаждением. Дело было не только в том, что он был страшно голоден. В его прошлой жизни есть сосиски ему категорически запрещала Катя. Его кормили исключительно очень полезным кормом, тщательно подобранным именно под его нужды. И это был вкусный корм. И лев любил его, но сосиски. Он с благодарностью смотрел на небольших людей – Это хорошие люди. Он точно с ними подружится. Костя и Сева смотрели на довольного пса и радовались. Спустя пару минут пришел их черед. Сева принес с кухни полную кастрюлю вареных сосисок. Костя нашел кетчуп и горчицу и смешал их в бумажном стаканчике для кофе. Они сели за привычный столик и стали есть, макая сосиски в получившийся соус. И смотрели как ест спасенная ими собака. Оба знали, что сейчас надо будет идти дальше. Ночевать еще было очень рано, но небольшую паузу и скромный обед они точно заслужили. Когда они вышли на второй лучевой просек, Тоня решила, что можно рискнуть. Длинная прямая дорога была совершенно пуста. Тут не было ни тел, ни зараженных. И даже если последние появятся, решила Тоня, от них будет легко уехать. Они сели на мотоцикл и, не разгоняясь, чтобы звук мотора не привлек зараженных, двинулись вперед. Если верить Лавру, дальше надо было просто ехать по прямой, пока они не упрутся в станцию Ярославской железной дороги Москва-3. Они проехали буквально пару сотен метров, и Тоня стала сбрасывать газ – Лавр выглянул из-за ее плеча и увидел, почему. Впереди патрульная машина врезалась в дерево. На крыше машины до сих пор мигали красным и синим проблесковые маячки. Тоня следла с байка, достала свой пистолет и очень осторожно подошла к автомобилю. Лавр не стал следовать за ней, разумно рассудив, что если его помощь была бы нужна, Тоня спросила, за ней бы точно не заржавела. Тоня обошла машину вокруг, а затем открыла переднюю пассажирскую дверь и исчезла внутри. Прозвучал выстрел. Тоня вернулась спустя минуту, неся в руках два автомата. Лавр не очень разбирался в оружии, но выглядели они грозно. Вот, смотрите, два автомата АКС-74У. Это значит автомат Калашникова складной укороченный. Хорошая штука, надежная. Один вам, второй я возьму. Там в машине один полицейский зараженный, он на напарника напал, а дальше застрял на заднем сиденье, запутался. Лавр с сомнением взял протянутое оружие. Я последний раз держал в руках автомат в году, кажется, даже не помню в котором году, но точно больше полувека назад. Вряд ли от меня будет много пользы. Тоня сердито посмотрела на Лавра. Казалось, ей хочется отчитать его, как мальчишку, за несообразительность. Но потом лицо ее чуть разгладилось. Смотрите, Лавр, стрелять и вести мотоцикл одной рукой я никак не смогу. Я двумя руками пока справляюсь, но это мы с вами по ровной асфальтированной дороге едем. А что будет, когда поедем по козьим тропкам на железке? Нет у нас вариантов других, извините. Или я рулю, вы стреляете, или нас с вами съедят. Лавр кивнул и, глядя на автомат в своих руках, решил поразмышлять. Я понимаю. Знаете, это все абсолютно разумно. Все в рамках эволюционной логики. Мир меняется. Если вид не способен измениться вместе с ним, он вымирает. Таков суровый закон эволюции. Лавр оторвал взгляд от носатого автомата и перевел его на деревья. Тоня воспользовалась тем, что старик ее не видел, и закатила глаза. Неделю назад мою жизнь гарантировало государство. Мы с вами жили в обществе, в котором и вы, и я могли обоснованно надеяться, что нас никто не убьет и тем более не съест на улице. Но мир изменился. И теперь или я в свои 80 лет научусь стрелять, или хотя бы попробую научиться, или же вымру, как мамонт. Все, как завещал нам великий Дарвин. Лавр повернулся к Тоне. «Тоня, покажите, как и что тут надо делать». Она терпеливо объяснила Лавру, как вставлять магазин, как менять отработанный, где затвор, зачем его передергивать, где предохранитель. Потом она еще раз сходила к машине и вернулась с небольшой спортивной сумкой. В ней прежде лежала от тренировочной формы и кроссовки одного из погибших полицейских. Тони их выбросила, и теперь в сумке лежали сменные магазины к автоматам. Лавр закинул сумку на плечо, и они двинулись дальше. Они проехали еще примерно 500 метров, прежде чем Тоня увидела зараженных. Не останавливая мотоцикл, она легонько хлопнула Лавра по руке «Будь готов!» и нажала на газ. План Тони был простым и элегантным – подъехать к толпе зараженных на такое расстояние, чтобы они услышали мотоцикл и остановить его перпендикулярно дороге – так, чтобы у Лавра был полный обзор и ему было удобно стрелять. Когда первый зараженное окажется в опасной близости, Тоня снова даст по газам. И они будут повторять и повторять этот маневр, пока не расправятся со всей толпой. Это был хороший план. Лавру потребовалось три попытки, прежде чем он сумел достичь хоть сколько-нибудь значимой результативности. Ну вот чего-чего, а времени у них было достаточно. Последний зараженный, это была женщина, примерно ровесница самого Лавра, с неприятным хлюпающим звуком упала на асфальт. Тоня подняла, забрала шлема. «В порядке? В порядке, Тоня, в порядке. Знал бы я, что в старости мне понадобится уметь стрелять, я бы 20 лет назад в тир записался, а не на плавание. Лавр тяжело вздохнул и выбросил пустой магазин. Затем деловито перезарядил автомат и похлопал Тоню по плечу. «Поехали?» И Тоня уверенно повела мотоцикл в сторону платформы «Москва-3». На одну ночь заправка БИПИ на Ярославском шоссе стала для них домом. Расул и Ася вместе оттащили тела зараженных подальше от заправки, и сложили их в кучу. Расул думал их сжечь, но это была в целом довольно бесполезная затея. В мертвом городе, улицы которого и так были покрыты тысячами тел погибших, идея погребального костра звучала дико. Зачем? Для чего? Чтобы потом всю ночь еще дышать ужасным запахом паленого человеческого мяса? Отнесли, и ладно. Внутри заправки нашлась еда, электричество и вода еще работали, И Ася помыла маленькую Ульяну, и даже сама умылась. На полках она нашла упаковку тампонов и сделала из них для девочки беруши. Над Ярославкой продолжали летать самолеты, и каждый такой пролет сопровождался эхом далеких взрывов. Уля безмятежно спала, а Ася еще долго ворочалась в тревоге. Когда она вышла утром из здания к колонкам, Расул сидел в паре метров от входа на крыше машины и курил. Ты вообще не спал, что ли? Нет, не получилось. Сначала шум мешал, а потом... Знаешь, у тебя вот бывает ну так тревожно внутри, что заснуть не получается. Даже дышать иногда тяжело от волнения. Ася кивнула. Сколько она себя помнила, она волновалась все время. И то, что Расул описывал сейчас как необычное для себя состояние, для нее было просто вторником. Ты из-за самолетов волнуешься? Ну и из-за них тоже. Я вообще вышел посмотреть, чтобы понять, бомбы рвутся к нам ближе или нет. Пока ты спала, было 34 налета. Примерно по три в час. Я считал. И что? Вроде они за все время к нам ближе не стали. Расул нервно затянулся два раза подряд. Часа два назад еще и артиллерия работать начала. Если прислушаешься, точно услышишь. Наверное, это ведь хорошо. Если летают самолеты и стреляют пушки, значит, не все заразились? Это да. Но меня две вещи тревожат. Во-первых... Не все эти самолеты выглядят как русские. В темноте не так хорошо видно, но даже по силуэтам понятно, что это не только Су-24, а еще какие-то другие самолеты. А во-вторых, во-вторых, как мы-то там выживем? Надо идти вперед, а там бомбы и артиллерия. Ведь никаких других вариантов у нас с тобой нет. Назад мы повернуть не можем. «Дашь сигарету?» Где-то далеко снова бахнуло. Взрыв. Еще один. Еще два одновременно. Расул вздрогнул. «Никак привыкнуть не могу». Ася прошла немного вперед и встала посреди замершего Ярославского шоссе. Впереди, справа, там, где от него отделялась параллельно ему узкая улица, в небольшом сквере бесновались зараженные. Звуки взрывов сводили их с ума, но выбраться со своего небольшого пятачка рядом с автобусной остановки они не могли. Они выли, скрежетали зубами, снова и снова бросались на преграждавший им путь автомобили. Ася вернулась туда, где сидел Расу, и злобно бросила недокуренную сигарету. Ну что, впереди бомбы, позади зараженные, ну и посредине. Как русские, блядь, витязь на распутье. А варианта просто нормально жить дальше нам, разумеется, не завезли. Это другие пусть живут. А вы, Ася, Уля и Расул, будете за каждую, блин, минуту лишнюю в этом аду воевать. Ей не хотелось плакать. Сейчас она не чувствовала грусти, только ярость, которая горела в груди огнем так сильно, что Асе даже стало от этого немного страшно. «Как такую ярость в себе носить безопасно?» Она сняла слинг. Сейчас, когда она была без снятого на ночь костюма, сделать это было довольно просто и отдала Ульяну Расулу. Девочка проснулась и с интересом уставилась на бородатое дружелюбное лицо. В ее глазах не было испуга, они говорили «Я тебя знаю». Расул улыбнулся, и ему стало немедленно спокойнее. Ася же решительным шагом снова вышла на середину улицы и закричала. В этот крик она вложила всю свою боль, весь свой страх, всю свою бесконечную ярость на мир, на людей, на проклятых зараженных, на навсегда потерянную прошлую жизнь, которая, как оказалось, была очень даже ничего. Ася кричала долго. — Ась! Ася! — крик смолк. Чего тебе? Дай проораться. Может, тебе тоже было бы неплохо. Помогает. Смотри, в небо смотри. Ася прищурилась от яркого солнца и посмотрела туда, куда указывал Расул. Там по небу в их сторону летели самолеты. Но это были не стремительные бомбардировщики, которые они с Расулом уже видели. Эти самолеты с земли выглядели больше похожими на пассажирские. Она развернулась... И, насколько возможно, быстро начала карабкаться обратно к Расулу и Ульяне. Это пассажирские, что ли? Нет, на стратегические бомбардировщики похожи. С такой высоты не очень понятно. Но раз не пассажирские, то, скорее всего, ну или транспортные. Он сделал короткую паузу, хотя вряд ли. Вдалеке снова ухнули бомбы, но в этот раз звук взрыва был сильнее и страшнее. Под ними задрожала земля, а в домах чуть выше, по шоссе, из окон, повылетали стекла. «Вот мы бы сейчас там шли, ух, хорошо, под дождем избитого стекла от потери крови умереть», — прикинула Ася. Расул посмотрел на нее с легким упреком. «И извини». «Я не нарочно. Я не чтобы напугать. Просто, когда я шучу, мне самой чуть меньше страшно. Пойдем?» Они быстро собрали свои скудные пожитки. Ульянин рюкзак, сумка Расула с магазинами для его автоматов, пара бутылок воды, пара бутербродов. Расул развел смесь для девочки и разлил ее по бутылочкам. До вечера им должно хватить. Ася ненадолго отошла. Расул предполагал, что в туалет, но оказалось, что она пошла искать и себе оружие. Они не видели людей в форме среди зараженных, которых расстрелял вчера Расул. Но один из погибших выглядел так стрёмно, что Ася решила проверить внутренние карманы его кожаной куртки. В конце концов, зачем вообще носить кожанку в плюс 30, если не чтобы прятать во внутреннем кармане ствол? Ее труды были вознаграждены. Она протянула Расулу черный красивый пистолет. Знаешь такой? Ого, Вальтер ППК. Крутая пушка. Я только в кино такие видел. Сто процентов незаконный. Смешно. Пистолет Джеймса Бонда. Кого? Ты что, Джеймса Бонда не смотрел? Слышал, наверное, но не так, чтобы прям смотрел. Ну ты вообще... «Ладно, будет чем заняться, когда выберемся, наконец!» Расул улыбнулся. Он